На дне окопа, под лесом торчавших во все стороны штыков, весело копошились черные папахи и нагольные заглинцевевшие от носки полушубки. Коляновые стебли в печурках потрескивали. «Матрехин, где у тебя вода запасена? А вон она на краю стоит в жестянке». Хренов подошел к жестяному ящику из-под патронов, наполненному водою, посмотрел на посудину, подумал. «Ну-ка, балтийская эскадра!» «Иди, покоптись!» — вздохнул он и бережно поднял посудину. Солнце выплыло из-за сопок. Костры лучи сквозь напитанный дымом воздух били по заиндевевшим былинкам, по грядам полей. Солдаты пили из кружек чай, острили и смеялись. Низенький и старообразный Василий Матрюхин с отлогим глупым лбом отхлюпывал из кружки чай, заедал его мерзлым хлебом и недовольно говорил. Как, значит, на действительной службе служил я? То был отделенным, да, а теперь из запаса взяли ни одного рядового подо мной нет. Ничего, милый, не горюй, — утешал его стройный и худощавый Беспалов с Георгием на полушубке. Ты человек женатый, только знай, посиживай тут, а жена уж для тебя дома постарается, целое отделение пока нарожает, приедешь — будет кем командовать. Беспалов говорил, и его красивое лицо вспыхивало быструю, как будто светящейся улыбкою. Рисцов снисходительно улыбался в своей закрученной усики на душе было немножко одиноко. Хотелось как равному замешаться в эту кучу тесно сжавшихся друг другу тел, смеяться с остротом, острить самому. Катаранов прислал ему приглашение пить чай. Рисов подшел, пробираясь меж желавшихся к стенкам солдат. Часовой оживлен обратился к нему. — Ваше благородие, японец орудие перевозит в сопки в деревню. Близко можно пули достать. Рисов выглянул. Всего за тысячу шагов от них, за линией окопов, медленно ехали два тяжелых орудия. Ездовые спокойно сидели на лошадях и даже не оглядывались на их линет. Чувствовалось полное пренебрежение и презрение. Мимо уха Резцова коротко зыкнула пуля. Он быстро втянул голову в плечи и поспешил к Катаранову. Катаранов, припав к брустверу, смотрел в бинокль. «Федор Федорович, видите орудие?» — радостно спросил Резцов. Катаранов оторвался от бинокля. Его глаза смотрели хмуро. «Вижу. Дать бы по ним пару залпов. Не дам ни одного выстрела». Лицо у него было странное, сосредоточенное и серое. — Сядем чай пить, — решительно произнес он. Они опустились на дно окопа. Катаранов наливал из эмалированного чайника чай. — Водки нет, здорово бы я сейчас выпил, — вдруг сказал он. Рисцов отхлебывал из своей кружки и с осуждением молчал, потом не выдержал, встал и посмотрел. Орудия скрывались за выступом равнины. Он опять сел. Катаранов с любопытством спросил — «Следовало бы их отстрелять «Следовало», — сумбочно ответил Рисов. Катаранов со злыми глазами усмехнулся и замолчал. «Подлецы! Сколько сала напустили в воду! Нет, чтобы сполоснуть котелок!» Он сердито хмурился, заглядывая в свою кружку, потом продолжал о прежнем, как будто убеждая самого себя. «Ну а что было бы? подстрелили бы мы пару лошадей!» А они бы в ответ в нашу мышеловку, как по клавишам дюжину мост и весь блюнетик с роту полетел к черту. Расстояние до вершков измерено, терпят нас, пока сидим смирно. Ох, тяжело мне, Катаранов со страданием покрутил головою. Резцов пробирался к себе. Густо шевелились солдаты, к нему оборачивались смеющиеся лица. Пили чай из кружек, грели у печерк руки и ноги, охватывало беззаботным весельем. Ресцов сел на своем конце, солдаты поднимались, раскладывали на брусстве чайники, котелки, полушубки. И как только высовывался край папахи над бруствором, сейчас же проносилось несколько пуль. Ваше благородие, имея честь доложить, мой башлык ранили в трех местах. Беспалов со своей быстро проносящейся по лицу улыбкою развертывал перед Ресцовом пробитый пулями башлык. В другой раз, ваше благородие, нужно больше... — Лопат брать для хлеба, — мрачен заметил Хренов. — Для хлеба? Ну так точно. Никак ножом его не урежешь. Замерз. — Лопатой ударишь, а то одни искры сыпятся, — прибавил Беспалов. Было весело. Рисов думал, вот это настоящие солдаты.